Глава двадцать Увидел девушку в таком же пальто, как у тебя, и ехал за ней два квартала. Она, наверное, подумала, что я маньяк. Это пройдет когда-нибудь? Замерев, я разглядываю сообщение, ощущая, как стихшая боль вновь заполняет собой грудную клетку. Что мне делать? Не отвечать? Я всегда отвечаю на сообщение, потому что не люблю обижать собеседников. Но, Антон, что мне делать? Заставляю себя погатить экран и жмурюсь в попытке избавиться от картины, материализовавшейся перед глазами. Антон сидит за рулем и гипнотизирует телефон взглядом. Ждет моего ответа. Я слишком хорошо помню, каково это, когда умирает надежда, оставляя после себя лишь прогорклый пепел тоски. Поэтому сейчас так тяжело. Потому что я знаю. После разговора с Булатом прошло уже больше суток. И это тоже невыносимо осознавать, что я сама все испортила. Он звонил мне, приезжал, искал встреч, а у меня не получилось. Он мог подумать, что в тот день я спала с Антоном, мог решить, что такие проблемы ему не нужны. Самое ужасное, перемотая я время назад, ничего бы не изменилось. Я бы также впустила Антона, также сделала бы ему чай, сидела бы рядом и смотрела с ним фильм, название которого никогда не вспомню. Мне бы плюнуть на все и уехать в Испанию. Банди оставить Даши. Она согласилась за ним присмотреть. Останавливают чувства к Булату. Кажется, если я уеду, нить между нами окончательно оборвется. Жаль, что моя смена только завтра, и я лишена возможности забить работой тяжелые мысли и слабовольные желания. Например, набрать его номер и сказать, что с Антоном у нас ничего не было, и после фильма он сразу уехал домой». Уборка не спасает, и двухчасовая прогулка с Банди тоже. Как же все-таки не вовремя закончилась учеба? Бесперебойная занятость помогала мне после разрыва с Булатом. Брала на буксир, не давая возможности упасть и сломаться. В сопровождении скептического взгляда Банди я наматываю несколько кругов вокруг журнального стола, зажав телефон в ладони. Убеждаю себя не звонить Булату. «Дзынь, новое сообщение». «Не ответишь?» Я тру лоб, глаза, щеки. Он правда не понимает. Антон не верит, что у нас действительно все. Что причина нашего расставания не в моем пошатнувшемся настроении, и что завтра я не передумаю. У меня ни разу не было мысли написать Булату после того, как он сказал мне уйти. Почему? Потому что он не оставил шанса. Смог сказать так, чтобы я поняла. Ничего не выйдет. Потому что он умеет так говорить а я нет мы расстались потому что у меня и все еще есть чувство к человеку про которого ты меня когда то спрашивал я так не могу жму кнопку отправить промедлю хотя бы секунду струшу и передумаю сердце отсчитывает проходящие секунды тяжелыми ударами пусть антон ничего мне не ответит все поймет переболеет и снова станет счастливым вы с ним встречаетесь Солоноватый вкус крови раздражает язык. Я прокусила щеку. «Нет, мы не встречаемся. Он звонил мне, а теперь перестал. Но я все равно его люблю». «Нет, но это ничего не меняет для нас с тобой». Ответа не приходит ни через минуту, ни через пять. Я разблокирую погасший экран и, не дав себе времени подумать, набираю булату. Пока адреналин не покинул меня, Я должна попробовать. Слушать равнодушную череду гудков, когда ни в чем не уверен, то еще испытание. Если он не ответит, я ему больше никогда не позвоню. Так я себе обещаю. Да, Таисия. Эти слова мне удается разобрать с трудом из-за оглушающих звуков на заднем фоне. Перфоратор, отбойный молоток. Привет, ожидаемо я теряюсь. Тебе неудобно говорить, да? Я в Ногинске. Занят сейчас. Позже наберу. Я бормочу «хорошо» и сбрасываю вызов. Но почему я решила позвонить ему именно сейчас? Умею же выбрать время. А если он мне не перезвонит? Тогда это будет означать, что мне пора выкинуть из головы все, что я успела себе придумать, и жить дальше, без Булата и без Антона. Возможно, найти вторую работу или взять дополнительные смены записаться в школу Голикова, как я давно хотела, и верить, что когда-нибудь я его отпущу и смогу стать по-настоящему счастливой. Булат не перезванивает мне ни через полчаса, ни через час. И я делаю то, что кинологи советуют никогда не делать. Затаскиваю Банди на диван и прижимаю его теплое мохнатое тельце к груди. Но я справлюсь. Однажды справилась, и сейчас смогу. Я ведь всерьез ни на что не надеялась». Трель телефонной мелодии застает меня, когда я развешиваю белье, которое экстренно решила перестирать из-за крошечного пятна, найденного на простыне. Сердце надрывисто бухает, а поднимающийся из недр живота радость щекочет горло. Это он, он. Я смахиваю с олба на липшие волосы, ощупываю глаза и щеки, словно булат может меня увидеть. «Привет!» «Здравствуй, Таисия. Дома?» «Да. Кофе есть?» Радость затопляет меня по глаза, брызжет изо рта торопливыми словами. Так просто Булат говорит о том, что хочет подняться ко мне в квартиру и провести в ней какое-то время. «Сваренный в турке подойдет? Есть растворимый, но ты такой не любишь». «В турке подойдет. Скоро буду». Булат приезжает ко мне через полчаса. Как оказывается, много можно успеть сделать за это время. Заправить кровать, помыть и высушить голову, приготовить кофе, дважды протереть зеркала в ванной и прихожей. Я не рассчитываю, что моя маленькая съемная квартирка его сильно впечатлит, для меня важно другое. Булат должен видеть, что я живу достойно. Третий этаж, подсказываю я в домофон. Тридцать четвертая квартира. Знаю ведь, что через пару минут его увижу, и все равно удивляюсь, когда Булат переступает порог. Высокий, красивый, в неизменном костюме смотрит на меня, здоровается и лишь потом оглядывается по сторонам. Я испытываю странное удовольствие от того, как его глаза неспешно скользят по стенам, задевают вешалку с одеждой и окидывают проем гостиной, потому что он смотрит так, будто ему действительно интересно, как я живу, и совсем не все равно. Обувь придется снять, и не в силах спрятать улыбку, я указываю глазами на идеально черные носы его ботинок. На секунду в глазах Булата проносится непонимание, но затем он с усмешкой кивает. «Ты здесь хозяйка». Он скидывает туфли, наклонившись, треплет по голове Банди, застывшего в ожидании ласки, и снова называет его «хороший бой». «Мне странно, невероятно, волнительно. Думала ли я когда-нибудь, что буду принимать Булата у себя в квартире и даже навязывать ему собственные правила?» «Нет, никогда». Приглашение сесть и прочие условности гостеприимства оказываются лишними. Булат оценивающе пробегается взглядом по кухонному гарнитуру, горшку с цветком, стоящему на подоконнике, и сам выдвигает стул. Меня окутывает ностальгией. Кухня, мы вдвоем и кофе. «У тебя дела в Подмосковье?» «Да, там строительство сейчас идет». Булат придвигает к себе чашку и фокусируется на моем лице. «Ну как у тебя дела?» Понятия не имею, как ему это удается, спросить так много, произнеся минимум слов. Я знаю, что он спрашивает про Антуна, про мое настроение, и знаю, что с его стороны это не дань вежливости и не праздное любопытство. Он хочет, чтобы я рассказала ему все. Я занимаю противоположный стул и делаю осторожный глоток кофе. Получился крепким, но Булат как раз такое любит. «У меня нормально, наверное. Сейчас лучше». Так сильно хочется рассказать ему о своих переживаниях и злить душу, потому что откуда-то есть уверенность. Булат обязательно найдет правильные слова, чтобы совесть перестала меня так изводить. Полуторалетняя разлука, оказывается, ничего не изменила. В моих глазах он по-прежнему оплот мудрости и надежности. Просто нужно с чего-то начать. В тот день мы посмотрели кино, и Антон уехал. А сегодня он написал мне смс. Окончание фразы перерубает раздавшийся звонок в дверь. Спина немеет, заковываясь ледяной паникой. Я знаю, кто это пришел. На часах половины восьмого вечера. Больше просто некому. Перестань так дышать, Таисия. С нажимом произносит Булат, глядя мне в глаза. Придется открыть.